Владимирцы сильно жаловались на поляков. «Мы поверили их клятве», — говорили они. «Ведь если б с ними не было Александра, то мы не дали б им перейти и Буг». Святослава Игоревича взяли в плен и отвели в Польшу. На его место польские князья посадили сперва Александра, но потом передумали — Старшим во всем племени Изяслава Стиславича был Ингвар Ярославич Луцкий, которого мы видели в Киеве. Его-то посадили теперь во Владимире. Но и здесь он сидел недолго. Бояре не полюбили его, и с согласия Лешка Александр опять приехал княжить во Владимир, а Ингвар отправился назад в свой Луцк. Младший брат его, Мстислав, прозвищем Немой, Княжил в Пересопнице. Малолетнему Васильку Романовичу Лешка отдал Брест по просьбе тамошних граждан, которые с радостью приняли малютку, видя в нем как бы живого романа. После мать Василька прислала к Лешку с новую просьбою. «Александр, — говорила княгиня, — держит всю нашу землю и отчину, а сын мой сидит в одном Бресте». Лешка велел Александру отдать Бельс Романовичу, а брат Александров Всеволод сел в червне. Таким образом, смерть сильного Романа дала польскому князю возможность распоряжаться волынскими властями. Между тем, в Галиче продолжали происходить беспокойства. Киевский князь Рюрик по соглашению с венгерским королем отправил в Галич сына своего Ростислава. Галичане приняли его с честью, выгнали Романа. Но потом скоро выгнали Ростислава и опять приняли Романа. Это побудило короля Андрея покончить с Галичем, присоединить его к своим владениям. Он послал на Романа Игоревича палатина Бенедикта Бора, который схватил Романа в бане, стал именем королевским сам управлять в Галиче и управлял так, что его прозвали антихристом. Мучил и бояр, и простых граждан, Сладострастию своему не знал пределов, бесчестил жен, монахинь, попадей. Угнетенные галичане послали звать к себе на помощь Мстислава Ярославича, князя Пересопницкого. Тот приехал, но не нашел еще галичан, готовых к восстанию, или, что всего вероятнее, дружина, приведенная Мстиславом, была, по мнению галичан, слишком слаба для того, чтобы с нею можно было восстать против венгров, и один из главных бояр, Илья Щепанович, возведший Мстислава на Галичину могилу, сказал ему в насмешку, «Князь, ты на Галичине могиле посидел» так все равно, что княжил в Галичи. Осмеянный Мстислав отправился назад в Пересопницу. Тогда галичане обратились опять к Игоревичам Северским. Послали сказать Владимиру и Роману, которому удалось между тем уйти из венгерского плена, «Виноваты мы перед вами. Избавьте нас от этого томителя Бенедикта». Игоревичи явились на зов с сильной ратью, Заставили Бенедикта бежать в Венгрию и уселись опять в Галицком княжестве. Владимир в самом Галиче, Роман в Звенигороде, Святослав в Перемышле. Сыну своему Изиславу Владимир дал Теребовль, а другого Всеволода отправил в Венгрию задаривать короля, чтоб тот оставил их спокойно княжить за Карпатами».